Но как только эта стадия пройдет, защитные и приспособительные механизмы сработают, характеристики исправятся, необходимы нагрузки, потому что нужно восстановить уровень тренированности, уменьшившийся в период покоя. В прежние времена, когда большинство людей были вынуждены тяжело работать физически, можно было безопасно проповедовать покой. Нужда заставляла вернуться к нагрузкам, как только немного позволит самочувствие. Теперь совсем не так, поэтому больных психологически нужно настраивать на нагрузки, а не на покой, оставляя его исключение только на острый период болезни. Формулу нужно перевернуть. Покой всегда вреден. Он назначается по строгим показаниям. Это же касается щежения отдельных органов и функций, поскольку закон тренировки – самый универсальный из всех биологических законов. Не нужно смешивать физический покой и психологический отдых. Физическая нагрузка полезна всегда, без ограничения времени. Исключения составляют только чрезмерные тренировки спортсменов, добивающихся рекордов они допустимы лишь на короткие периоды наоборот психологический покой необходим систему напряжения нужно беречь от перетренировки вторая догма хорошее питание всегда полезно было полезно почти всегда когда большинство людей недоедали теперь наоборот голод всегда полезен. Миф о вреде чувства голода пущен медициной. Он хорошо привился, поскольку потребность в избыточном питании генетически запрограммирована во всех биологических видах. Избыточность аппетита – один из приспособительных механизмов, защищающих вид от нерегулярности и недостатка пищи в природе. Чувство голода больше психологическое, чем физиологическое, и никаком ущербе организму не сигнализирует. Худые люди с пониженным аппетитом обычно или нездоровы, или ведут неправильный образ жизни с низкими физическими или избыточными психическими нагрузками. Иногда аппетит испорчен неправильным питанием, как это можно видеть у маленьких детей. Столь же неверным является требование регулярности питания. Это пошло от павловских пищевых рефлексов, от запального сока, без которого, видите ли, не переварится пища. Разве в природе заложена строгая регулярность приемов пищи? Она и не нужна. Испортил себе желудок. Очень любят говорить люди. Желудок портится не тем, что пища принималась не по часам, а, как правило, психологическими напряжениями в сочетании с курением, алкоголем, неправильным выбором пищи и избыточной едой. Строгая регулярность приема пищи необходима только больным. Я совсем не призываю питаться как попало, но нет никакого вреда человеку, имеющему лишние килограммы, Не поесть до обеда или даже до вечера. При условии, конечно, не нажимать чересчур, когда уже добрался до стола. Третья догма – менее догматичная. Боль всегда указывает на болезнь. У животного всегда у человека совсем не обязательно. Во-первых, бывают мнимые боли. Прямое следствие напуганного воображения. Во-вторых, бывают проходящие боли, не имеющие никакого значения, и не следует людям их бояться. Больше всего это касается суставов у пожилых людей, в меньшей степени эпизодических болей в животе. Конечно, живот – это серьезно, и если боли регулярны, нужно идти к доктору. Не надо пугаться подобных случайных болей. Организм слишком сложен, чтобы его регулирование осуществлялось совершенно безупречно. Мелкие сбои неизбежны и исправляются самостоятельно, без вмешательства медицины. Еще одна неправильная установка медицины касается психотерапии. Всегда успокаивай больного. с е л я я ему надежды на исцеление, в н у ш а я веру в могущество медицины. Так примерно это выглядит. Возражать, пожалуй, и не стоит. Когда человек страдает, он прежде всего нуждается в утешении и надежде. У каждого есть потребность прислониться к сильному, поискать утешение в моменты горя и страданий. Это остается у нас... Всех со времени младенчества. На этом основана потребность верить в Бога, когда земные утешители не могут помочь. Пока человек сильно болен, страдает все так. Но вот болезнь отступила, прошло время, и нужно выздоравливать, тренироваться. А он так разжалобил себя, Что остановиться не может. Тут нужно перестать жалеть и формулу изменить. Врачи вылечили болезнь, но здоровым вы можете стать только собственными усилиями. Перестаньте жаловаться, болезнь прошла. Нужно напрягаться. Наконец, отношение к лекарствам. Врачи просто... ослеплены верой в могущество таблеток. Они готовы назначать их по любому поводу. Если уж не к чему придраться, то пейте хотя бы витамины. Я уверен, что две трети лекарств назначаются больным без должных оснований. Они или не оказывают действия, или не нужны. Выздоровление идет своим чередом и только совпадает во времени с проводимым лечением. Но это мое частное мнение. Нет сомнений в том, что л е к а р с т в о д е й с т в у е т при правильных показаниях в правильных дозах. Но и возможность вреда от них тоже несомненно, хотя бы аллергии. Поэтому нужно стремиться ограничивать прием таблеток и не настраивать на них людей. Страшитесь попасть в плен к врачам. Я не боюсь это заявить, хотя знаю, что мои коллеги будут кипеть от негодования. Направленность на болезнь, а не на здоровье, догмы, что перечислены выше, полные н е в е р и е в защитные силы организма, побуждают врача лечить во что бы то ни стало. Всем своим поведением врач может внушить болезнь. Мнительный человек начинает прослушивать... всего себя, как локатором, меняет образ жизни, и все это усугубляет вредное действие социальных условий, которые способствуют болезням. Он еще меньше двигается, лучше питается, кутается и в результате слабеет во всех смыслах. Современный человек и без того живет в узких рамках колебаний внешней среды, в смысле холода, питания и нагрузок. А после общения с врачами эти границы еще сужаются. В большинстве случаев медицина не дает ему умереть, но и здоровым не делает. У нас еще будет разговор о влиянии условий современной жизни на здоровье. Сейчас говорим о медицине. Выиграла ли медицина битву за здоровье и свободу от болезней? Или она ее проиграла? И есть ли вообще надежды? Что нас ожидает в будущем? Мы вступаем в химический и кибернетический век медицины. Что это значит? Традиционные физиологии в сочетании с новейшей электроникой дадут возможность получить массу информации о состоянии организма. Средства связи позволят ее передать. Компьютеры обрабатывать и хранить. Скоро все мы начнем носить в карманах маленькие машинки, от которых провода пойдут к разным частям нашего тела и будут воспринимать всякие показатели по дыханию, по кровообращению, по нервной активности и еще много других. Некоторые показатели будут тут же обрабатываться, другие передаваться в центры и там сверяться с прежними данными и подвергаться сложной обработке. Будем получать советы. Успокойся. Замедли шаг. Прими таблетку номер 32. Или даже ложись. И машинка сама скорую помощь вызовет. Это будет называться профилактика. Лечиться будем по таким же принципам, только в больнице. Датчиков будет больше и ассортимент. Таблеток шире. Еще будут подключены всякие аппараты, готовые заменить органы на время, а может и навсегда, до смерти. Не думаю, чтобы смерти пришлось ожидать очень долго, но есть надежда, что она станет спокойнее. Химия даст колоссальное число лекарств, регуляторов всех известных функций самых разных клеток. Доктор их з запомнит. Все равно безнадежно. Это будет делать за него и в И вообще, живой доктор станет придатком при компьютере. Его голова явно не в состоянии совладать со сложностью человеческого организма. Конечно, и машина долго еще не совладает, но сведений может запомнить много и будет направлять доктора. Это не фантазия. Можете поверить моим сорокалетним связям, с кибернетикой. с т о и т все это будет страшно дорого, так как потребует массу техники и химии. Так что безработица промышленности не угрожает. Чтобы обслужить одну только будущую медицину, потребуется занять четверть всех заводов. Таким путем, Медицина рассчитывает удержать человечество от вымирания, при этом ссылается на несовершенство человеческого организма. В высокоразвитом технологическом обществе физическое сопротивление труду падает, а психологическое возрастает. Если человек с и л ь н о г о типа работает много и тяжело, то он тренирует свою волю, но, увы, не тренирует. тело Создается самое вредное положение – высокое психологическое напряжение без физической разрядки. Вследствие – физическое ослабление при перетренировке системы напряжения. У слабых при этом еще и низкий УДК из-за состояния тревоги и страха не успеть за сильными. Высокая производительность труда и новые технологии сделали возможным обеспечить всех неограниченным количеством пищи. В этих условиях быстро тренируется аппетит, наступает адаптация к обычной пище и требуется все более вкусное. Естественно, что таковой является мясное, жирное, сладкое и обязательно в излишних количествах.